Глава седьмая. Шли, как обычно, молча, цепочкой, стараясь вступать след в след, держа дистанцию в 2 метра. Троим из четверых было привычно, не останавливаясь на ходу, следить по сторонам, мгновенно выполнять при необходимости команды ведущего, отдаваемые, как правило, жестом, или лишь в случае крайней необходимости голосом. Разговоры во время движения — непозволительная роскошь, которая может стоить жизни. Бывало, идут себе довольные собой сталкеры, байки травят, а за собственными голосами и не слышат приближающейся опасности. А потом хлоп, и прямо в центр жарки или электры с разгону. Люля-кебаб готов. Отведайте, зверушки, извольте. А если б фонтаны свои заткнули, то слышали бы, как камушки от температуры потрескивают или электроразряды пощелкивают. Ведь оно как, это крупные аномалии, издалека по разным признакам определить можно. Там волны горячего воздуха от высокой температуры, там вибрация мелкая по земле, или, глядишь, трава, примятая гравитационной ловушкой, или озоном пахнет от электричества. Ну а у мелких пакостей признаков таких хоть и не имеется, но если уж долго не разряжалась родимая, оторвется по полной программе, будь уверен. И уж поверьте, селенок прикончить одного-двух сталкеров-ротозеев хватит. Холмистая местность, расположенная юго-восточнее от военных складов, поросла редкими деревьями и полевой травой. Листва и стебли круглый год имели желтовато-коричневый цвет, от чего создавалось впечатление поздней осени. Научные работники брали пробы земли и не находили в ней никаких отклонений, за исключением вездесущего повышенного радиационного фона. Высадка растений не дала никаких результатов, семена просто не прорастали. Растения, выкопанные здесь и пересаженные в лабораториях, через несколько недель приобретали нормальный цвет и начинали жить в обычном ритме, положенном любому растению. То есть расти, весной цвести, осенью давать плоды или семена, а зимой сбрасывать листья и увядать. Сталкеры часто сопровождали яйцеголовых для полевых исследований в этот район зоны и слышали от них, что по всему виной является, по сути, огромное по площади, но низкое с точки зрения концентрации аномальное воздействие, связанное каким-то образом с пространственно-временным континуумом. Нарушались, по сути, основы существования физического материального мира. По мнению профессора Сахарова, обосновавшегося в мобильном научном лагере возле завода Янтарь, подобные масштабные изменения в энергетической структуре проявленного пространства не являлись исключением. В пример он приводил так называемый «рыжий лес», в котором тоже достаточно равномерно на протяжении сотен метров наблюдались подобные воздействия. Согласно проведенным измерениям и исследованиям, профессор пришел к выводу, что каким-то невероятным образом в части флоры, произраставшей в этих локациях, накопилась энергия, обратная по знаку нормальному течению времени, которую он назвал антихрон. Она-то и остановила процессы в растительном мире, запечатлевая их в состоянии, которое можно сравнить с глубокой заморозкой или фотографией материи. При этом оставалось много вопросов. Как растения сохраняют подвижность, выпадая из нормального течения времени? Почему данный вид энергии влияет только на флору? Как удается взаимодействовать объектам, находящимся одновременно в разных условиях временного течения? Была теория, были вопросы, ответов не было. Однажды после того, как бумеранг по заданию Сахарова разместил несколько датчиков по территории зоны и, вернувшись после вылазки, отдыхал в бункере, Профессор поделился мыслью о том, что любое физическое проявление аномальных рассеянных полей должно иметь их концентрированный аналог. Отсюда вывод, где-то должен был образоваться артефакт, обладающий мощным воздействием на поступательное движение времени. Вполне возможно, он сможет влиять на органические объекты или даже сможет обратить время вспять. А как он расписывал все те чудесные возможности, которые открывались перед исследователями, имея не такой артефакт в наличии? К тому же Сахаров считал, что нашедшему такой уникальный объект денег с его продажи хватит на три жизни вперед. Счастливчиков, подтвердивших теорию профессора, пока не было, но Бумеранг, услышав об этом, уже не мог выкинуть навязчивую идею из головы скорее даже не идею, а зародившуюся надежду, которая с каждым днем крепла и прорастала. Надежду не на обогащение, но на то, что все можно исправить. И вот, наконец, удача ему улыбнулась. Не посвящая в детали, Бумеранг провел свою группу через странную полянку, запримеченную им уже давно. На руку оказалось полное отсутствие зоновской дичи. Предусмотрев большое количество вопросов со стороны товарищей по поводу столь пристального внимания с его стороны к данной территории, Бумеранг предварительно рассказал придуманную историю о давнишнем заказе одного ученого провести обследование данного участка. Якобы по проведенным расчетам сотрудников научной лаборатории на основании данных, поступивших от разбросанных по всей территории универсальных датчиков аномальной активности, бла-бла-бла, бла-бла-бла, в общем, Где-то здесь должен быть неизвестный науке артефакт. И каково было их удивление и радость, когда, включив свои детекторы, они буквально через 10 минут поисков под ворохом спрессованных сучьев и травы наткнулись на светящийся голубоватым светом предмет, напоминавший свернутую спираль наподобие морской раковины. Правда, хорошо его рассмотреть не удалось. Уровень излучения был весьма высок, но не на пределе человеческих возможностей переносить радиацию. Аккуратно взяв двумя длинными палками образования, погон опустил его внутрь свинцового контейнера. Бумеранг плотно закрутил крышку и поднес счетчик Гегера Колби. Фанила Фонило от него еще прилично, но уже не смертельно. При определенных мерах предосторожности особого вреда этот источник мощного излучения не принесет. Решено было нести его поочередно, передавая раз в два часа следующему члену группы. На привалах и в случае остановки на ночлег достаточно было его расположить на расстоянии от людей метрах в пяти 6 желательно ниже уровня земли. На всякий случай сталкеры вкололи себе по шприцу антиродина. Немного помутит... Но зато эффект стопроцентно положительный. Такой легкий успех в начале их похода не мог не радовать, но Бумеранг знал, что мама зона никогда просто так ничего не дает. Чувство затаившейся тревоги и грядущих испытаний поселилось и росло внутри сталкера, внося диссонанс в душевное равновесие. Свинцовое небо сплошной беспросветной пеленой наваливалось и давило на территорию зоны. Ветер стих, как это часто бывает перед бурей, и вместе с ним замолкли все звуки, издаваемые существами и обитателями зоны. Бумеранг нутром почувствовал, что пора искать убежище, и в ту же секунду на ПДА пришло сообщение. Вслед за этим протяжно громыхнуло, и ветер с новой силой, словно получив сигнал к действию, начал раскачивать деревья и гнать опавшую листву. Группа встала на месте. Трое опытных тут же утнулись в экраны, при этом отрывисто оглядывали территорию вокруг себя. Неопытному суслику это совсем не понравилось, и в душу полез страх. Когда-то он случайно услышал классическую музыку средневекового композитора, имени которого он не помнил, но смутно припоминал название произведения. Чувства, им испытанные от воздействия музыки, потрясли его до глубины души, вызвали в нем бурю эмоций и человеческих переживаний. Автор точно передал безысходность, трагизм и подавляющую отчаянную красоту неизбежно приближающейся катастрофы и тщетность противостоятий. Может, он был чересчур впечатлительным, но аккорды именно этой мелодии зазвучали у него в голове и наиболее точно отражали эмоциональную окраску явления, называющегося в зоне выброс. Куда идем? Коротко спросил Ваван, обращаясь к Бумерангу и глядя на карту в своем ПДА. «Шайзе! Да здесь поблизости ни одного схрона нет!» Досада в голосе погона была отчетливо слышна, отчего суслику стало совсем нехорошо. «Возвращаться не вариант», — рассуждал Бумеранг, рассматривая карту. «Деревня, та, что на северо-западе от базы свободовцев, с каменной водонапорной башней на окраине, осталась позади». «С учетом того, что нужно обходить озеро, туда почти три километра получается». «Слева рыжий лес, там вообще негде укрыться». «Справа топис, сплошь в химических аномалиях». «Газировка, кислотный туман, тоже хода нет». «Впереди радар, то бишь знаменитый выжигатель мозгов». «Полный трындец». «Че, все? Хана нам, братцы!» — тоскливо произнес погон, и вытащил из кармана помятую пачку явы. Достал сигарету, покрутил ее между пальцев, разминая фильтр, после чего поднес к лицу и глубоко вдохнул запах свежего табака. Он был намерен выкурить свою последнюю сигарету. Человек военный, пройдя соответствующую подготовку в так называемых командировках, он приобрел опыт, который позволял ему принять смерть как нечто обыденное и повседневное. Наблюдая за действиями погона, суслик начал дрожать, и из тонкой струйки переживаний начал вырастать бурный поток страха, за которым могло последовать цунами ужаса. Бывали случаи, когда человек, находясь в отчаянном состоянии, на краю жизни, терял остатки самообладания и разума, и его дальнейшие действия просто не поддавались никакой логике. Бумеранг видел, еще немного, и молодого схватит кондрашка, или тот с перепугу вычудит какую-нибудь глупость. В этот момент он подумал о том, что суслику не место в зоне. Слаб он. Но это не его вина. В человеке либо есть внутренний стержень, либо его нет. До выброса оставалось еще минимум семь минут. А это 420 секунд, целая куча драгоценного времени. В воздухе появился резкий запах озона. Волоски на открытых участках кожи начали топорщиться и электризоваться, создавая неприятные ощущения, будто по телу ползают сотни мелких насекомых. Тучи начали приобретать багровый оттенок, будто за ними разгорался огромный костер. Красноватые переливы во все небо создавали потрясающую по красоте картину, любоваться которой было смертельно опасно. Время, отпущенное для принятия решения, истекало. В подтверждении раздался раскат грома, прошедший волной с востока на запад, будто великан перекатил огромную железную бочку с камнями прямо по пелене облаков, заселавших территорию зоны. «Бум! Глянь!» — радостно позвал Вован. Как ни в чем не бывало, он повернул к нему руку с карманным мини-компьютером, чтобы был виден экран. Со стороны казалось, что он не замечал начинавшегося светопредставления. Вагон подошел и тоже из-за плеча товарища посмотрел на место на карте, куда пальцем тыкал довольный Вован, и изрек многозначительно. «Да, чё да, пессимист хренов, здесь точно ни одного шанса, а там есть!» ответил взволнованный, но не потерявший самообладание Ваван. «Ты чё, слепой или дурак? Туда почти три с половиной сотни напрямки, через поле аномалий!» В курсе, как оно называется, безнадежное, слыхал? Да на тот вход знаешь, сколько сталкеров в пустую времени убило, да и жизни, впрочем, тоже. Нет там прохода, и мы туда просто не успеем, если бегом только. Не то до первой жарки, мясорубки или электры. Блин, да ты вообще понимаешь, что они там блуждающие? Со злобой закончил погон, затянулся и поглядел на небо. «Вот именно что блуждающие. Можешь здесь подыхать, если нравится, а я попробую прорваться», — с улыбкой отвечал сталкер. Погон в недоумении смотрел на Вавана, подозревая его в безумии, в подтверждение которому было его приподнятое настроение в данной ситуации. «Повторять путь за мной, точь-в-точь!» Триста точь секунд. Бумеранг, не обращая внимания на перепалку, несколько мгновений смотрел на карту, кинул взгляд на небо и коротко откомандовал. «Давай, Вован, выручай. Ты ведешь, я замыкаю. Двинули». Вопрос «Куда?» у Суслика не возник. Погон хоть и не верил в успехах марш-броска, но тупо сидеть, ожидая конца, передумал, тем паче подбадривало непонятное спокойствие бумеранга. В любом случае, оставаться на месте означало смерть. Группа выстроилась в шеренгу и без промедления направилась за сталкером, который быстрым, уверенным шагом направился в сторону завода. Как говорят, из двух зол выбирают меньшее. Выжигатель был известен как гиблое место и имел дурную славу, а о подземельях завода и вовсе ходили самые невероятные слухи. В доказательство тому ни одному из встречавшихся бумерангу сталкеров не довелось знать никого, кто побывал бы на радаре и вернулся оттуда живым. Вокруг территории завода в большом количестве шатались, пуская слюни и невнятно что-то бормоча, потерявшие разум сталкеры. Встречались твари и поопаснее зомбаков. «Жарко! Справа три! Газировка! Прямо! Пять!» — на ходу выкрикивал Вован. «Уходим левее! Курс на высохшую березу!» Детектор, в начале их маршброска надоедливо пищавший, теперь просто взбесился и издавал сплошную сверлящую уши трель. Погон, следовавший прямо за ведущим группу сталкером все с большим удивлением смотрел на спину Вавана. Прямо на его глазах человек, словно какой-то пес с зоны, практически не глядя на припор, прокладывал путь сквозь поле, усеянное аномалиями, которые не раз штурмовали, но удача так никому и не улыбнулась. Но даже не это его удивляло. Много в зоне опытных проводников, которые хорошо могли распознавать аномалии и поэтому успешно водили группы. Погон сам неплохо разбирался в этом ремесле и со стороны не раз видел, как протекает данный процесс. Прошел, встал, осмотрелся, сверился с детектором, кинул болт, прошел, встал, осмотрелся, ну и так далее. Здесь другое. Самый тертый сталкер-проводник... Не мог на спринте без остановок определять безопасный путь, а они уже практически бежали. Слева, справа, Электро, узко, два, прыжком! Не избавляя темпа, оповещал товарищ Иван, двигаясь по замысловатой, виляющей, словно горная тропа траектории. Громовые раскаты становились все громче, а вспышки молний практически без остановки освещали тяжелое серое небо. Стоп! Фарт поднял руку, сжатую в кулак. Остальные столпились за ним в нетерпеливом ожидании. Суслик, словно загипнотизированный, наблюдал вакханалию, творившуюся вокруг Ник. Рассерженные и разбуженные близким нахождением потенциальных жертв аномалии изрыгали пламя, швырялись комьями мусора и земли, с треском выпускали кривые зигзаги синего электричества — Но проводник каким-то шестым чувством находил нужный путь. Стоим, стоим, пошли! Триста секунд. Проходить по маршруту в замыкающих было сложно, хотя он и наблюдал за продвижением фарта, бумеранг то и дело оказывался на грани. Каждый последующий в их шеренге немного, но отклонялся от траектории. Бумеранг мотала, словно он был последним вагодом в идущем на полном ходу поезде. Пару раз сработавшие от близкого нахождения людей жарки вскользь обжигали горячим воздухом бумеранга. Сталкер только и успевал поднимать согнутые в локти руки, закрывая голову от нестерпимого жара, от чего у него сначала задымился, а потом вспыхнул рукав комбеза. «Ну и хер с ним», — думал бумеранг, сбивая на ходу пламя. «Зато рожа цела». Один раз его зацепила коварная гравитационная ловушка. Невидимые волны начали тянуть его вправо, но сталкер успел, сгруппировавшись, присесть и перекатиться в противоположную сторону. Аномалия была распространенная, а потому хорошо изученная, и представляла собой гравиворонку, у которой мощность воздействия у самой Земли была несколько слабее, чем на высоте. Этот хитрый трюк был известен многим, но воспользоваться им удавалось не каждому. И те, которые не входили в число удачливых, превращались в кровавый блин. 230 секунд. Бумеранг отсчитывал истекающее время. В голове начинал звенеть противный, словно писк комара, ультразвук. Конечно, он не оглушал, но при этом ощущение создавалось, словно в мозг пытается проникнуть сверло бурмашины стоматолога. Приливные звуки, раздирающие черепную коробку изнутри, начали отдаваться в висках бегущих людей тупой болью. По сторонам то и дело попадались останки людей и животных, угодивших в этот смертельный лабиринт. Суслик явно начал сдавать и все чаще спотыкался. Сталкер сократил выдерживаемую им дистанцию и догнал его, затем рывком остановил. Молодой, завертевшись, потерял равновесие и чуть не плюхнулся на задницу. На его лице застыл испуг. «Кидай рюкзак!» — зло скомандовал бумеранг. Что суслик и сделал без промедления, но при этом боязливо уставился на сталкера. Конечно, он понимал, что тормозит всю группу. Неужели от него решили избавиться, но перед этим забрать хабар? «А теперь ходу, ходу!» Проорал на выпучившего глаза пацана бумеранг и без церемоний пихнул его в спину, придавая ускорение и выбивая из его головы закравшиеся глупые мысли. Вованы погон лишь на мгновение замедлили ход и, убедившись, что все в порядке, продолжили движение. Теперь, освободившись от лишнего груза, суслик скакал, словно молодой сайгак, и не отставал от заданного темпа. Фарт начал замедляться и вдруг резко остановился. Налетевший на него погон чуть не сбил его с ног, но сталкер удержался сам и не дал упасть вояки. Следом их догнали бумеранг и совсем запыхавшийся суслик. «Что?» — тяжело дыша спросил Бом, упершись руками в колени и пытаясь восстановить дыхание. «Впереди электры. Сплошняком». Фарт раскрыл свой вещмешок и что-то пытался найти там. Погон посмотрел на землю впереди, по ней ползали синеватые, светящиеся сполохи. Потом он перевел взгляд вверх. Небо почернело, и вместе с этим резко стихли все звуки. Эта короткая передышка на небе лишь подтверждала, что времени осталось не больше двух минут. «Чуть-чуть не дошли», — с горечью в голосе сказал он. Не обращая внимания на реплики, Фарт наконец нашел то, что искал, и вытащил из мешка сверток, обмотанный холщевой тряпкой. «Полоса, метра три, за ней чисто!» Лаван развернул сверток и продемонстрировал товарищам клубок скрученной сетки, поблескивающей металлом. «Это разрядник, военная разработка. У нас будет максимум три секунды. Идем по двое, готовы?» Все молча унули. Фарт развернул похожую на рыболовную сеть и, размахнувшись, бросил ее. Сноп, искр и треск разорвал темноту и тишину. Сталкеры рванули по раскалившимся до красна и шипящим, словно десяток змей, нитям. Суслик с бумерангом едва успели проскочить участок аномалии, накрытый разрядником, как мощный хлопок превратил ее в сноп моментально испарившихся искр. «Точка прямо! Тридцать!» Наконец, с облегчением голоса, жадно глотая воздух в разгоряченный от бега легкие выдохнул Вован. Впереди разрослись густые кусты, закрывающие вход в бункер, и вымотанный сталкер не сразу увидел очередную опасность. К чести сказать, без промедления отреагировал погон и, вскинув автомат, проорал «Твоюж! Кадавры!» Разрядив короткую очередь в ближайшего жмура, голова которого разлетелась, словно гнилой арбуз. Погон услышал, как справа от него раздался стрек от автоматной очереди, а слева захлопали выстрелы из ружья. Еще двое мертвецов упали и задергались всем телом, словно в припадке эпилепсии. Товарищи были рядом и немедля поддержали огнем. Краем глаза сталкер отметил некую странность в этих восставших покойниках, а точнее не в них самих, а в их одежде, но времени добивать, а тем более и рассматривать их наряды не было. Ваван, не сбавляя скорости, проскочил мимо, выводя из строя следующего противника. В ответ послышались редкие выстрелы и невнятное бормотание. Зомбаки, наконец, среагировали на непрошенных гостей, вторшихся на их территорию, но серьезную опасность они представляли только на открытой местности и при большом количестве. «Удача!» Адреналин и опыт сделали свое дело. Толпа заметно поредела, и группа бумеранга, наконец, вышла к цели. 90 секунд. Бумеранг не останавливал внутренний секундомер. Вот он, спасительный вход в подземелье. Бетонное укрытие стенок, плавно сектором в 45 градусов выходящее из земли, растрескалось и проросло мхом. Железная массивная дверь с круглым штурвалом посередине полностью покрылась ржавчиной, но при этом не потеряла вид неприступности. Если кто-то все-таки пробрался сюда раньше, зашел, закрыл за собой вход и не вышел по каким-то причинам или вовсе со времен катастрофы дверь была заблокирована изнутри, а может просто от старости заржавела, то дело дрянь. А ежели быть точнее, писец котятам. котятом. Больше сать не будут. Аккуратно, словно боясь спугнуть удачу, Бумеранг взялся за холодный металл. Сердце бешено колотилось в груди от напряжения, когда он пытался провернуть механизм. Первая попытка не увенчалась успехом. Вован и погон, повернувшись спиной к пыхтящему от натуги Бумерангу, охраняли тыл и редкими выстрелами продолжали удерживать слабо наседавших мертвяков. Штурвал не поддался ни на сантиметр. Силы одного человека явно было недостаточно. Без разговоров подошел Суслик и тоже взялся за проклятую, торчащую из двери железяку, не желающую впустить обреченных сталкеров в спасительное убежище. «Шестьдесят пять секунд!» «Навались!» — прохрипел бумеранг, и вдвоем они снова потянули неподатливый механизм. «Маты! Под ручьями! Натяжный скрежет металла! Щелчок!» Дверь сдалась и раскрылась. Из туннеля пахнуло затхлостью. Поверхность стен местами заросла странного вида густым белесым хом, хотя признаков большой сырости не было. Пол оставался сухим, но местами на нем и кое-где на стенах виднелись слабо фосфорицирующие голубовато-зеленым светом колонии плесневых грибов. На удивление, в туннеле, уходившем под небольшим уклоном вниз, Под потолком тускло горели похожие на желуди светильники, создавая оранжевый свет. Сталкеры друг за другом поспешно зашли и устало скинули снаряжение на цементный пол. Тридцать секунд. Все небо почернело и превратилось в свинцовую вату. Молнии с грохотом прорезали атмосферу и били в землю. Бумеранг и суслик взялись за рукоятки при открытой двери, чтобы ее закрыть. «Реквием по мечте!» — неожиданно, с трепетом в голосе произнес суслик, глядя на закипающие облака и начинавшийся Армагеддон. «Точно! И хорошо, что не по нашу душу!» — коротко ответил Бумеранг, и они вместе, потянув на себя дверь, закрыли спасительный стальной рубеж, отделявший их от смерти. Штурвал предусмотрительно заклинили куском железного уголка, валявшимся здесь же на полу. «В этот раз!» – утвердительно добавил уставший, но довольный проделанной работой Вован. Возле входа оставаться было небезопасно, а прочность железа, супротив стихии, никто проверять не хотел, поэтому все, взяв пожитки и оружие на изготовку, включили переносные фонарики. Белые лучи заряженных батареи разогнали мутный желтый свет, источавшийся из-за потолочных светильников. Команда стала осторожно продвигаться вглубь туннеля. Ноль секунд. Выброс.